Лейтенант разработал его в полной тайне еще несколько месяцев назад. Теперь можно было начинать действовать. К тому времени, когда командант Ван Хейрден вернется из отпуска, лейтенант Веркрам безусловно раскроет ту подпольную сеть саботажников, которая, как он был уверен, действовала в пембурге. Еще до обеда лейтенант Веркрамп сделал множество телефонных звонков. В различных фирмах, разбросанных по всему городу, в ответ на эти звонки к телефонам подзывали людей, которым обычно в рабочее время никто не звонил. Разговор во всех случаях был один и тот же. «Мамба нападает», — говорил Веркрамп. «Кобра нападает», — отвечал секретный агент. когда придумывали эти фразы, то полагали, что подобным образом можно будет надежно и безошибочно передать агентам приказ явиться для встречи в заранее оговоренное место. Выяснилось, однако, что у этого метода есть и свои издержки. «О чем это ты говорил?» спросила в одной из контор, сидевшая рядом с телефоном девушку, агента номер 745-396, когда тот положил трубку после удивительно непродолжительного разговора. «Ни о чем?» поспешно ответил агент 745-396. «Ты сказал, кобра напала?» — возразила девушка. «Я ясно слышала. Какая-то кобра. И на кого напала? И вообще странный разговор какой-то». По всему Пьенбургу, во всех фирмах и конторах, где работали секретные агенты лейтенанта, придуманная Веркрампом система паролей вызвала в тот день повышенный интерес разговоры и пересуды. После обеда лейтенант Веркрам, переодевшись под механик автосервиса и усевшись за руль грузовика техпомощи, выехал из города на первую из назначенных им встреч. Полчаса спустя, отъехав на 10 миль по дороге на Влокфонтен, он уже стоял, склонившись над мотором машины агента 745-396, делая вид, будто чинит сломавшийся распределитель, а на самом деле отдавал распоряжение своему агенту. «Увольтесь с работы», — сказал Веркрамп агенту 745-396. «Уже уволился», — ответил агент, уехавший после обеда с работы, не отпросившись. «Отлично», — сказал Веркрамп, одновременно ломая себе голову над тем, «как теперь собрать, проклятый распределитель? Отныне будете полностью работать только на меня». «И что я должен буду делать?» «Вам необходимо проникнуть в революционное движение Зулулэнда». «А с чего начать?» — спросил агент 745-396. «Начните с того, что поколачиваетесь в кафе у Флориана и баре «Континенталь». Там полно студентов и коммунистов». «Еще одно место, где они собираются, это столовый университета ответил Веркрамп. «Знаю», — сказал агент. «Когда я там был в последний раз, то получил по уху». «Ничего страшного не случилось», — ответил Веркрамп. «Да и когда вы были там последний раз, никаких заслуг перед ними у вас не было. На этот раз вы сможете не только заявить, что вы подпольщик, но и доказать это». «Каким образом?» Вэр Крам подошел к кабине своего грузовика, достал туда пакет и отдал его агенту. «Гелия гнит и взрыватели», — объяснил он. «Вечером в субботу взорвете трансформаторную подстанцию, которая стоит на шоссе, идущем в Дурбан. В 11 часов заложите этот пакет-трансформатор и немедленно возвращайтесь в город. Взрыватели сработают через 15 минут». «Господи, Иисусе!» — пробормотал изумленный агент 745-396. «Я вправду должен его взорвать?» — Да, — резко ответил Веркамп. — Я много думал над этим. Это единственный способ проникнуть в подполье. Если человек взорвал подстанцию, никто не усомнится в его преданности коммунистической партии. — Надеюсь, нет, — согласился агент 745-396. — А что делать, если меня арестуют? — Не арестуют, — заявил Веркамп. — Вы мне это говорили тогда, когда я раздавал листовки в сортире на сквер ответил агент. — А меня загребли как гомика за приставание к мужчинам. — В тот раз было другое дело. Тогда тебя загребла полиция. — Она может и в этот раз меня загрести, — возразил агент 745-396. — Заранее же не знаешь? — Теперь полицией командую я. — С пятницы командант в городе я, — объяснил Веркрамп. — А, кстати, кто тогда заплатил за тебя штраф? — Вы, — согласился агент, — но зато обо мне стало известно всем. — Попробуйте поработать в конторе, где каждый считает вас человеком, который пристает к старикам в общественных уборных. Несколько месяцев понадобилось, чтобы об этом забыли. Мне пришлось пять раз переезжать с квартиры на квартиру. «Всем нам приходится чем-то жертвовать для блага Белой Южной Африки», — ответил Веркрамп. «Кстати, теперь через каждые несколько дней переезжай на новое место», — так поступают все подпольщики. «На этот раз ты должен выглядеть и действовать убедительно, как настоящий нерегал». «Хорошо, взорвал я трансформаторную подстанцию. Что потом?» «Потом делаешь то, что я сказал. Толкаешься среди студентов, среди левых, и даешь понять, что ты подпольщик. Какая-нибудь скотина очень скоро тобой заинтересуется и втянет в их планы». Но Ген 745-396 сомневался в этом. «Чем я докажу, что трансформатор взорвал именно я с Парселон?» Веркрам задумался. «Тут ты верно подметил», — согласился он. «Покажи им гелегни. Думаю, это сработает». «Да?» — саркастически переспросил 745-396. «А где его возьму? У меня он, знаете ли, не всегда под рукой бывает».